Едва она скрылась за поворотом дороги, как из лесу прибежали возбужденные и одновременно подавленные егеря. Воткнули лопаты. — Слушай, Сергеич, не понял, что за дело? сходу начал Карпенко. — Нету там яра. Кровь есть, обрывки и тряпок на месте схватки и шерсть волчи, и больше ничего. — Опоздали, — заключил тот и развел руками. — Спите на ходу он что рвань ожил и упал убежал горгона сработала быстрее опередил и брала труп ну и к лучшему нет трупа нет преступления кто его порешил то опасливо поинтересовался старший егерь. неужели волки Боже, десница, они ничего не поняли зацковали. а что нам то делать угрюмо спросил огошков Но прозвучало чем нам искупить вину? Повязаться с президентом. Тайно с хроненным кудияром для них сейчас было самым надежным средством. Не то, что позволит арестовать, сам защищать станет. Идите по домам, там жены скучают, посоветовал Ражный. Они все еще надеялись на что-то. Хотели быть полезными, однако при этом и с жестокостью упрямости характера, не могли унижаться и просить милости, пощады. — Кстати, — заметила Гошков, — эти-то не все уехали. У них тут за старый паскотиный джип застрял. — Джипы не застревают, — буркнул тот. — Все, валите, ребята. — На хрен! — Не застревают немедленно, — встрял Карпенко. — Чуть с дороги свернул и уханькался. — Посадка-то низкая, так по асфальту кататься. Зачем он туда свернул? — Вот в чем вопрос, — загадочно добавил наблюдательный Огошков. — И еще момент. Когда я только заметил джип, у него над крышей тарелка была. Круглая такая, алюминиевая, что ли. — Да не было никакой тарелки. Корпенко на правах старшего говорил с легким пренебрежением. — Куда бы она делась? Улетела? — Сергейич, я видел. Сначала тарелку заметил, потом только машину. Это антенна. Может, летающая тарелка, съязвил старший Еги. А Гошев уж не обращал внимания. Он чуял интерес разного. Мы подошли, предложили толкнуть, а в кабине этот сидит, ну, который самый борзой, который на тебя чуть драться не кинулся. И на нас чуть не кинулся. Мы к нему по-человечески, а он, как с цепи, сорвался. Хотели сделать козью морду, но там в кабине еще кто-то сидел. Может, даже не один. Да никого там не было, разгорячил Скорпенко. Я ж видел! — Хоть и стекла черные, ты просто сыканул, Я сыканул. Ражный не дослушал этой перепалки и ушел демонстративно в дом. Еще около получаса расстроенные гиря толкались по территории, после чего выгнали мотоциклы и уехали. Зарезанный молчаном Кудияр, должно быть, сильно смутил Гаргону. Такой оборот и для Ражного был внезапным, для Поджарова тем более. Финансист не верил в колдовство и догадывался, что может на самом деле стоять за столь жестокой и неожиданной расправой. Конечно же, он считал, что Волк действовал не самостоятельно, а по команде. Они бы отдали своего надежного агента под полную волю ражного, но для другой цели — посмотреть, записать на пленку отработку неких ударов или приемов борьбы и заодно получить видеоматериал смерти и кудияра, который можно связать еще прочнее. Теперь же... Если у Поджаровой есть какой-то компромат, то лишь молчуна. Сейчас ему важно было остаться на базе одному. И им тоже. Защита своей водчины всегда была делом самого вотченика. Лишь в исключительных случаях, когда речь шла о спасении священной рощи или сохранении тайны существования Сергеева воинства, с пересвета подключались и независимо действовали вольные араксы. Случай был тот самый. Но пока свяжешься с каликами из сирого урочи, пока те расшевелятся и сообщат боярому мужу, а тот, уподобись штабному генералу, изучит обстановку и примет какое-то решение, пройдет неделя. Исполнять же святой долг вотчинника следовало сегодня и немедленно. Ражный был сам волен избирать тактику и стратегию защиты. Поскольку же он вел свой рот из охотников то и действовал сообразно, хотя сам сейчас находился, как волк, в окладе. Противник, вооруженный электроникой, находился сейчас в застрявшем джипе и видел больше, чем он, сидя у мониторов. Мог одновременно быть повсюду, тщательно контролируя каждый шаг в пределах базы. Лишить его зрения можно было за четверть часа, но, коль пошел на сговор с финансистом, ведь его глаза разному были нужнее, чем японцу для которого и снимался это кино. Не исключено, что он уже сидел в навигаторе и лично наблюдал за всем, что происходит на территории базы и в помещениях. Прежде чем встретиться, Хори хотел сам что согласие Ражного его условия не игра, не приманка, а для этого надо было показать ему нечто такое, что паразит воображение и снимет все сомнения, он был слишком осторожным, чтобы поверить на слово даже своему компаньону поджару. Но в Сергиевом воинстве существовал неписанный закон. Всякий Аракс, будь он вольным, вотчинником, иноком, бояром, мужем или даже ослабым, должен принять добровольную смерть, если существует явная угроза раскрытия таинства существования засадного полка, если иным способом пресечь ее невозможно. Умереть, чтобы вольно или невольно не выдать правила, способов, методов тренировки, источников происхождения энергии Аракса. Ни тех, что были всеобщим достоянием воинства, ни собственных, родовых, наследственных. Причем и жена Аракса обрекала себя на погибель, не могла избежать мук плена допрос попыток. Жены поединщиков никогда не посвящались в тонкости борцовского ремесла, хотя знали, по чьей рукой они живут, какому делу служат и чей продляют рот. Однако женский глаз много чего замечал и видел. Если рак смерть принимал лютую, да благородную, вступая не в единоборство, а в открытый бой с полчищем супостатов и бился до последнего дыхания, то жена его, дабы не умереть от руки своей, запиралась на какую-нибудь высоту, в скалу крепостную башню на конек дома своего и дерева и бросалась вниз головой, как, например, княгинь Евпроксия с младенцем княрычем. Ражный был еще холост. И потому в схватку с полчищем вступал спокойно, не заботясь о душах, зависимых от его воли. Он отлично видел главную цель. Во что бы то ни стало выманить из убежища, заполучить японца Хори, теперь уже окончательно убедившись, что поджаров и даже каймак всего лишь его подручный, выполняющий каждую свою функцию. И одному он доверил готовить базу для супербизнеса борцовского шоу послал курисировать по свету и заводить знакомство с сильными и влиятельными мира сего. Другому ничуть не меньше — сидеть дома, изучать и обставлять объект шпионами, фиктивными женами и видеоаппаратурой. Иначе финансист давно подмял и выбросил на улицу, а то изразил спидом своего шефа, которого он искренне ненавидел. Поджаров вычислил раженого и преподнес его японцу как наиболее вероятного члена тайного ордена. Это он снял на видеопленку поединок с Каливатом и провел юбилейное торжество, первый этап вербовки. Так что финансовый директор теперь на коне. Дни Каймака, пожалуй, сочтены, и один из посвященных в дело противников будет устранен их же руками. Из этой троицы, если не существует других приобщенных, остаются двое — Поджаров и Японец. И даже если Хуори на самом деле ничего не решает, то как инициатор поиска Сельгиева воинства, как бывший паровоз, читавший на Тибете древний манускрипт, существующий на самом деле, подлежит уничтожению. Чтобы вытащить на свет божие незримого, скрывающегося от официальных властей, загостившегося в России японца, неудовлетворенного документальным фильмом «Поединка в урочище», придется рискнуть и положить у ловушки приманку более аппетитную, продемонстрировать перед объективом кое-что из своих бойцовских арсеналов и тем самым вынести приговор, по крайней мере, еще двум служителям Горгоны, определенно непосвященным начальнику службы безопасности и оператору, который сейчас сидел в застрявшем навигаторе перед монитором. Эта мысль пришла в голову одновременно с осознанием степени риска, удвоенного, поскольку джип мог служить лишь ретранслятором, а записывающая аппаратура находится где-нибудь за сотню километров, и тогда видеопленка уплывет за пределы досягаемости». В этом случае, даже если он одолеет в схватке горгону всех посвященных и непосвященных за утечку косвенной информации о существовании засадного полка, а тем или за выдачу методов и способов тренировки, он подлежит суду ослабо и будет жалеть, что не погиб на бранном поле.